23. «Хорошо, что ты не потащил меня в ресторан», — призналась Варя, глядя на море. Они сидели вдвоём на скамеечке на пустынном пляже. Девушка скинула обувь и погрузила уставшие ступни во влажный прохладный песок. На горизонте тихо гасла последняя улыбка солнца, а лучезарные краски заката ярко переливались на стальной глади воды. Лёгкий ветерок нежно коснулся волос девушки, и она закрыла глаза, наслаждаясь запахом соли и вечернего моря. И, конечно, не могла видеть, как мужчина осторожно любовался тем, как красиво подергивается рябью ткань блузки на ее бархатной коже. «Это мое любимое место», — сказал Егор, не отводя взгляда от ямочек на ее ключицах. Он готов был поклясться, что прикосновение к ним такое же сладкое, как к сахарной вате в теплый день. Фигура вари казалась ему очень хрупкой и утонченной, но он боялся коснуться ее совсем не потому, что просто переживал, что пока еще рано. Об этом пляже знают только местные, туристов здесь не бывает. Да, тихое местечко. Улыбнулась Варя, распуская волосы и откидывая их назад. Теперь её плечи не были напряжены, и лицо тоже разгладилось. Она отдыхала. Я не чувствовала бы такого облегчения, окажись я сейчас в ресторане. А как же шашлык и вино? В следующий раз. Она улыбнулась. А сейчас сойдёт и это. Девушка взяла из пакета, который лежал между ними, контейнер с салатом, вилку и взялась за еду. «Я рад, что у нас будет в следующий раз», — наконец произнёс Лунёв. Рука Варе замерла, она перестала жевать и посмотрела на него. «Егор!» Глаза у неё загорелись. Эта идея явно не казалась ей нелепой, как бы она ни пыталась это отрицать. «Пожалуйста, ты же сам понимаешь». «Ты задолжала мне свидание», — откусывая большой кусок тортильи, напомнил мужчина. «Мы сидим вдвоём на берегу моря, разве нельзя считать, что я расплатилась?» Её глубокий взгляд словно провернул его через мясорубку. «Так это свидание?» — подловил он её. «Ты ставишь меня в неловкое положение, Егор». Она поставила контейнер на колени. «Ты мой друг, я не хочу отталкивать тебя и...» «И не нужно», — уверенно заявил он. «Тем более, что ты не хочешь меня отталкивать, или я не прав?» Её зрачки расширились, она дёрнулась, но не отодвинулась. «Егор, у меня отношения», — вздохнула Варя. Впервые эти слова не вызвали бурю сомнений в душе мужчины. Он смотрел на неё и понимал, что устал ждать своего часа и давно хочет большего. Ему надоело каждый раз делать очередной шаг назад. «Я не понимаю, почему я должен отступать». Лунёв пожал плечами и прочистил горло, чувствуя, как его желудок от волнения проваливается в пустоту. «Потому что...» — Варин взгляд торопливо блуждал по его лицу. «Ты даже не ответила мне, а значит, не уверена». — рассудил он, пожимая плечами. — К тому же я не считаю мужчину, который находится рядом с тобой, достойным. Поэтому ничто не мешает мне открыто говорить о своих чувствах. Егор был прямо-таки счастлив от того, что высказался, как от прилива адреналина. Его приятно лихорадило. Варя отвернулась и уставилась на водную гладь, волны тихо шелестели, набегая на берег. — Мы с Артёмом будем жить вместе тихо объявила она. Мужчина заметил, как побелели ее пальцы, так сильно девушка вцепилась в бедный контейнер. И я решила поселить Марину в свою квартиру, чтобы было кому приглядывать за котом. Тем более ей очень нужна хоть чья-нибудь помощь, ей и ребенку. Ты любишь его? Будто не слыша предыдущую реплику, спросил Егор. Варя глубоко вдохнула. Да, да, конечно, люблю. Она была в этом абсолютно уверена, но никак не могла приказать своим нервам успокоиться. Девушка всё спрашивала себя, что тогда она делает тут с Лунёвым на самом деле? Ведь у них даже нет повода, чтобы сидеть здесь, и каждый должен был давно уйти домой. Ну да, они друзья, и что? Почему ей с ним так хорошо, что не хочется расставаться? А он тебя? Она кивнула, уставившись вдаль. Желание есть салат пропало напрочь. Лунёв всё ещё смотрел на неё в упор и бессовестно жевал тортилью. — Что ты хочешь от меня, Егор? — спросила Варя, повернувшись к нему. Он мог бы сказать, что, глядя на нее, слышит в себе голос дьявола, который приказывает ему наброситься на нее немедленно, чтобы попробовать на вкус, но вместо этого просто улыбнулся. «Ты сейчас вынуждаешь меня повторить мою пламенную речь?» — поддразнил он ее. «Осторожней, не провоцируй меня, комар. Я могу так завестись, что стану повторять ее каждый день». Варя сглотнула. Лунев смотрел на нее все пристальней. И ей приходилось отвечать на его взгляд. В его серо-зелёных зрачках отражался акварельный закат и все невысказанные фантазии. Больше всего Варвара не хотела бы видеть в них себя, но видела. И от этого её сердце колотилось так, будто готово было вот-вот взорваться. «Прекрати!» — прошептала она. «С чего бы это?» — хмыкнул Егор. «О, Боже, его голова наклонилась совсем близко к ней, ещё ближе. Не надо!» Пробормотала она густо краснее. Его красивые губы почти приблизились к её губам, но вместо того, чтобы притянуть девушку к себе, а ей ужасно этого хотелось в этот момент, Лунёв добродушно рассмеялся. «Прости, не буду на тебя наседать». Он шутливо толкнул её плечом, хотя это ты обещала с меня не слезать, и подмигнул ей, помнишь? Внутри у девушки всё оборвалось. Она почувствовала, как по рукам расползлись мурашки. а что если это «Трансплантация органов!» Вдруг затараторила Варя, выдавая высокими нотками своё волнение. «Детей похищали, убивали и резали ради этого. Ведь в этом чёрном бизнесе крутятся огромные деньги. Там работают профессионалы без моральных принципов. Мы могли бы взять под контроль все медучреждения и больницы. Как тебе?» Егор тряхнул головой. «Это я так на тебя действую или море?» Нахмурился он, разглядывая расплывающийся по её лицу румянец. «Слушай, наверное, это салат. Посмотри, он не просроченный». «Егор, я серьёзно!» — взвелась Варя. «Но ты всё равно глянь на этикетку!» — улыбнулся он. «Часто вредные бактерии очень плохо воздействуют на мозг. Мы могли бы изучить личные дела хирургов и патологоанатомов», — возразила ему девушка, продолжая краснеть всё сильнее. «Вот уж перевела тему, так перевела. Теперь сама не рада». «Я понял», — серьёзно кивнул Лунёв. «Тебя возбуждают разговоры о работе за ужином. Что ж, возможно, это даже не патология. Надо бы погуглить». «Ну тебя!» Она толкнула его в плечо и обиженно отвернулась. Мужчина беззвучно расхохотался, затем откусил тортилью и задумчиво произнёс. «Тогда можно ещё организовать досмотр багажа пассажиров, которые вылетают в крупные города. Мало ли у кого-то обнаружится подходящий для перевозки органов контейнер». Он кашлянул, толкая её ногой в ногу. «Давай проверим эту версию, раз уж это тебя так возбуждает, Варвара Николаевна». Девушка нехотя улыбнулась. Мозговой штурм ее всегда возбуждал.